Глава 127. Закладываю основание. Совет газовые лампы пробивался сквозь прозрачное стекло и освещал комнату. Старенил закончил листать газету, глотнул кофе и перевёл взгляд на Клейна. "Как вы пришли в себя? Не хотите ли бокал вина? А может быть, повысить зарплату или ещё один выходной?" К этому моменту Клин уже переварил зелье. Но теперь пытался при помощи гитации изменить жест для активации духовного зрения. Ему не хотелось быть слишком заметным. Колено больше не нужно было полагаться на глабелу для активации духовного зрения, поэтому можно использовать менее заметный подход. Например, потерть большим пальцем сустав среднего или дважды щёлкнуть языком по зубам. Он представил себе ситуацию, когда надо активировать духовное зрение, но в руках у него тростил револьвер, и наконец определился, что будет щёлкать по зубам. Полевым околку для активации, а по правому, чтобы отключить. Неоднократно повторив порядок действий, он достиг желаемого результата, затем открыл глаза и улыбнулся. Я просто очень беспокоюсь за капитана. Сам я в полном порядке. Одновременно он два раза щёлкнул по левому околку и активировал духовное зрение. Ему хотелось поскорее привыкнуть к новому методу. Старенил закашлялся, его лицо покраснело, и цветом напоминало варёного рака. "С вами всё в порядке?" взволнованно спросил Клейн. Он проверил Лауро Стараванило, но не нашёл никаких проблем со здоровьем, только потускневший оттенок цвета. Старанило ещё долго кашлял, пока не пришёл в себя. Он нащупал чашку с кофе и медленно отпил из неё. "Каждый мед прав на ошибку. Хм, да. Я просто подавился кофе. Давайте начнём? Я не против", сказал Клейн, одновременно дважды щёлкнув по правому клыку. Калин обрадовался, но одновременно его настигло и раздражение, ведь он переварил зелье на неделю или две раньше срока. Нет, Калин было весьма доволен тем, что ему уже не грозит риск утраты контроля, и можно обрести большую мощь, выпив следующее зелье. Вот что было причиной радости. Раздражало его то, что усвоение нарушило все его планы. Он хотел какое-то время побыть в рядах ночных ястребов и думал, что выпить зелье клоуна в тайне не лучший выбор. Если решится Постоянно будет жить в страхе разоблачения и нельзя применять способности во время миссии, тем самым подвергая собственную жизнь опасности. Он планировал поговорить с духовным медиумом Дейли и подать прошение иерархам, хотел воспользоваться заслугами, чтобы получить ингредиенты и саму формулу, тем самым официально заняв следующую ступень. Но есть значительное отличие между освоением зелья за целый год и всего за один единственный месяц. Колин выдержал бы проверку Святого собора, И стал бы признанным гением, на которого онижели потратить ресурсы, но ему не хотелось вызывать подозрений. Ему нужна причина. Он планировал использовать оставшееся до освоения время для того, чтобы заронить сомнения в мысли дона Смита, например, упомянуть, что чувствует подъём сил, когда предсказывает в клубе, или притвориться, что только что осознал истинные законы пути провидца, на которые его натолкнули предсказания. А ещё можно было упомянуть, что он даже не слышит голосов, которых не должен был слышать. или не видит того, что не должен был увидеть. Таким образом, мир Архимеглеб мог подумать, что он неосознанно повторил путь Дейли, но справился немного быстрее. Это заставило бы высокопоставленных членов церкви сосредоточиться на выведении неких закономерностей и открытии метода действия, нежели на подозрениях в его адрес. Я мог бы даже помочь капитану и остальным научиться действовать, думал Клейн. Он чувствовал, что Дэн неплохой капитан. У человека не было вопиющих недостатков, кроме дырявой памяти. Следовательно, Клин хотел сделать его сильнее и снизить риск утраты контроля. Конечно, Клин мог бы, чтобы не рисковать, подождать прошение через год. Но постоянные пришествия Красный дымоход, который он видел в предсказании, не давали ему выбора, кроме как становиться сильнее так быстро, как только возможно. Перед тем, как подать прошение, я ещё пару раз поговорю с капитаном. Одновременно можно будет поискать на подпольном рынке Если там необходимые ингредиенты, но, скорее всего, они будут очень дорого стоить. Кален принял решение и вернулся к уроку. Время буквально летело, и неумолимо приближался обед. Старый Нил допил кофе, прибрал стол и рассмеялся. Мы скоро закончим. Судя по результатам проверки, вы даже можете делать шарма. Я как раз планировал этим заняться. Кален был очень доволен. Шармни намного отличались от защитных амулетов, которые он подарил Мелиссе с Бенсоном. Их следовало вырезать при помощи ритуальной магии, и они обладали свойствами, которые можно было применить в бою. Низкоуровневый Шарм не так уж и силён, наполняющий его стилос со временем истощается, и его надо перезаряжать раз в 2 недели. А чтобы воспользоваться, надо произнести ключевую фразу заклинания. Шарм нельзя применить просто так, движением мысли. Боль того шарма, который мог сделать Клейн, всё равно ограничивались доменом Богини Вечной Ночи, и в настоящее время ему по силам было всего 3. Первый сонный шарм. Его способности напоминали умение капитана Леонарда Митчелла погружить в сон одним своим стихотворением. Вторым был успокоиный, который служил для успокоения призраков, задержавшихся на этом свете душ, зомби и тому подобных существ. В некоторой степени ему под силу были даже мстительные злые духи. А последним был шарм сновидений. Его способности позволяли войти в сон простого человека. Всё это очень напоминало способности полуночного поэта и ночного кошмара из путебессонных. Поэтому для капитана Элионарда Митчелла шармы были более чем бесполезны. Сборщик трупов Фрей, бессонный Райли Кенли таскали с собой один или два, но нужда в них возникала не так уж и часто, поэтому они носили их старым нилона под зарядку. Старый Нил посмотрел на Клейна и улыбнулся. Напоминаю, вы говорили, что много тренировались и истратили все запасы материалов. Собираетесь на подпольный рынок? Сначала Клен не знал, что ему сказать, но потом, скрипя сердца, ответил: "Да". Он хорошо понимал стоимость ингредиентов, оставалось надеяться, что он справится с первой попытки и ему не придётся попосто переводить материалы. Получив вместе принести обед в подземелье, Клен надел пиджак и цилиндр, потом с тростью в руке отправился наверх в охранную компанию. Проходя мимо комнаты отдыха, он увидел Леонарда и остальных, которые уже вернулись и наслаждались обедом. Он постучал в дверь кабинета капитана. "Пожалуйста", прозвучал голос Дэнна. Кален толкнул дверь, снял шляпу и вошёл внутрь. "Капитан, вы её поймали?" Дэн потёр виски и устало покачал головой. "Мы не нашли трещины на вокзале Тенгона." Но нам телеграфировали из Бекленда, что девушку похожую по описанию видели в вагоне первого класса поездом раньше. К сожалению, она сошла посередине пути. Как неудачно. Колен не сдержал вздоха, хотя подсознательно ожидал нечто подобное. Предсказание не всемогущее. Дон бросил накленов взгляд. Не стоит переживать. Поймать потустороннюю в седьмой последовательности не так-то просто. По меньшей мере, мы сорвали ритуал и спасли 40 невинных жизней. Болятова во теперь узнай о её способностях. Она больше не сможет творить всё, что пожелает. А если попытается провернуть нечто похожее, Трис её заметят, обнаружат и доложат вовремя. Рано или поздно её кто-нибудь поймает: ночные ястребы, полномочные каратели или механизм коллективного разума. Возможно, даже Трис её убьют при задержании. Давайте надеяться, что так и будет. На всё воля богине. Каленс сотворил символ Алылуна. Потом задумался над следующими словами. Капитан, я больше не слышу тех голосов, и вот уже неделю меня не посещают видения. Это справедливо для того случая, когда я в состоянии гитации или активированного духовного зрения. Да? Азадачно нахмурился Ден. Колен немедленнопустился в пояснение. Чувствую недалёк тот день, когда я полностью усвою зели провидца. Это может быть связано с тем, что я часто посещаю гадательный клуб и предсказываю людям их судьбы. Почему вы так думаете? Дэн мгновенно сел поудобней, а с его лица слетело маска невнимательности. Корин добавил волнение в голос. Каждый раз, когда я направляюсь в пророческий клуб, я чувствую, что моя духовная оболочка становится крепче, а когда предсказываю, моё сердце, тело и душа становятся легче. А ещё я вывел набор, назовём их правил провидца. Я строго следуем, прямо как жрецы тайн своему принципу: поступай, как пожелаешь, но ничего не вреда. Я вдохновлялся этой максимой и пытался вывести нечто подобное для провидца. Думаю, таким способом можно легче и быстрее усвоить зелье, а риск утраты контроля будет меньше. Прямо как мадам Дели, которая будто с рождения действует как духовный медиум. Никто не заметил, когда Денд достал трубку, но сейчас он поднёс её к носу и вдохнул, казалось, совершенно не обращая никакого внимания на слова Клейна. Удивительное рассуждение. Просто удивительный и весьма интересный метод. Вольтер драскелин хотел намекнуть на причины, но не собирался рассказывать подробно, поэтому больше не произнёс ни единого слова. Он переключился на шутливый тон. Я стану самым быстрым ночным ястребом, освоившим зелье последовательности 9. Пусть богиня глядит за тобой. Благословил Дэн, не принимая его слов всерьёз. Затем погрузился в собственные мысли. Оведя фото, Калин развернулся и попрощался, прежде чем покинуть кабинет капитана. Он уже прикрывал дверь, когда задумался над ещё одним весьма непростым вопросом. А как действуют клоуны? Пойти в цирк? Но в Тингоне нет постоянно действующего цирка, только приезжие. Улыбка Клейна немного угасла. Проведётся уважаемое занятие. Он может быть тем с высокой поднятой головой, даже если кто-то увидит или узнает. Но если он станет клоуном, об этом узнают его друзья, репутации придёт конец. Может быть, существует другой путь поступать как клоун. Когда скряжалис к вранению стала известна в мире, ещё не было ни цирков, ни клоунов. Забудь, всё равно не будет шанса принять зелье ещё 2 или 3 недели. Поэтому не стоит думать про это. Кален отбросил подобные мысли и пошёл в комнату клиентов, чтобы забрать разоданный миссис Арианны и Бреттос свой обед.